Я медленно ковылял от колонны к колонне. Черпанов, подтянутый прямой, солидно колыхая пробоинами бесчисленных карманов, шел ко мне навстречу. Я хотел было проскользнуть мимо него. Для будущего ученого секретаря сегодняшнее мое поведение было, пожалуй, несколько легкомысленным. Черпанов наскочил на меня и поволок за собой. Кое-кому уже намекнул Егор Егорович. На днях открываем запись желающих ехать на Урал за перерождением. Я беру на себя смелость использовать весь данный дом. Без просеивания и без пролетарской прослойки. О, вы чувствуете действительность, Егор Егорович? сквозь призму эпохи. «Одобряю, одобряю. Без пролетарской прослойки невозможно строительство. А строительство, подобное нашему, тем более, будет прослойка, непременно будет. Черпанов, да чтобы не достал пролетарской прослойки, голубный смех вы услышите в ответ». Егор Егорович, если вы скажете нечто подобное кому-либо из его ответственных друзей, я выразил удовольствие наблюдать его бодрым и твердым. Начались переговоры, Егор Егорович? Начались? Ой, вы правы, вы правы, прослойка. Вопрос в том, группировать ли вокруг пролетарского ядра или ядро подобрать позже. А если попробовать одновременно? И то мысль, и то мысль. Попробуем одновременно. Желаете ли вы работать по ядру или вокруг ядра? Разрешите мне ответить завтра, Леон Иванович? Ну, завтра так завтра. Имеется еще работенка вне ядра? Секретарская? Пожалуй. Если рассматривать широко обязанности секретаря, то и секретарская. Прокрались до меня слабые данные, что бродит по нашему дому какой-то заграничный костюм. На ком? Ну, если б на ком, то среди наблюдаемой рвани мы б его сразу разглядели не на ком, а у кого-то. Мне вспомнился разговор Жаворонковой и дяди Савелия, зеленая поддювка Черпанова, брошенная вчера доктором фраза о костюме, но из-за сегодняшнего моего легкомыслия я постеснялся высказать свои соображения. Да и затем великая штука костюм, чтобы стоило из-за него отнимать время у занятого человека. Дрянь какая-нибудь, Леон Иванович. «Дрянь на себя бы надели, а вдруг проплывет мимо мировая вещь?» Он пренебрежительно потряс синие свои штаны. «Решито! Положительное решито, а не материя!» Он приволок меня уже к дверям дочерей Степаниды Константиновны. Говор многих голосов, шум передвигаемых стульев... Топот ног все это заставило меня пробираться дальше. Черпанов припер меня к двери. В ней ядра, так вне ядра, Егор Егорович. Кройте сюда и узнавайте, какие там слухи насчет костюма и откуда он. Вот вам работа на сегодняшнее число. Да, неудобно, Леон Иванович. Чего неудобного? Они же на днях будут нашими подчиненными. Нашли перед кем стесняться. И он толкнул меня в дверь. Я перелетел через порог и упал на мощные руки Людмилы Львовны. Она нежно помогла мне сесть. Комната, занимаемая сестрами, удивляла какой-то...